Именно в этот момент багдадский вор решил осчастливить царский двор своим присутствием. Когда он появился в зале, пир был в самом разгаре. Количество принятых на грудь чар с вином достигло такой отметки, что некоторые купчишки уже начали пританцовывать, напевая что-то себе под нос. И потому на странного чужака льном пестром халате из-под которого торчали красные софьяновые сапоги никто не обратил внимания оглядевшись вокруг багдадский вор почесал затылок сдвинув тюбетейку на лоб и тихонько свистнул но он сразу понял что все украшения находящиеся в зале и на гостях в один заход не уволочь срочно нужна база Добычу надо где-то складировать. Багдадский вор решительно двинулся прямиком к царскому трону. По дороге его халат стремительно обрастал орденами, медалями, золотыми цепями и медальонами. На руках заблестели крутые гайки, сплошь в брюликах. К шведскому столу багдадский вор не подходил, принципиально так как халявную кормежку не любил. Однако кушать хотелось. Стырив пару сосисок с подноса Саввы Морозова, он возлил в них свои крепкие зубы и в таком виде предстал перед царем-батюшкой и папой, отцом-основателем державы русской, государства 39 Тридевятого. «Радуйся, державный, посол я!» Не переставая жевать, — сообщил он Ивану, с любопытством посмотрев на Илью. — Апартаменты выделяй и попросторнее. Посол вновь перевел взгляд на капитана, профессионально, как рентгеном просветив его насквозь. «Э — -э, не очень вразумительно промычал Иван. — Он всегда терялся в таких ситуациях. — Ты сам-то откуда? — Да. Пришел на помощь Илья с любопытством, изучая посла. Оттуда вестимо. Багдадский вор неопределенно кивнул в сторону востока. Да что за страна-то? Большая страна. А много ли народу? Да два человека. И кто же эти люди? Барыга и я? Багдадский вор понял, что увлекся. А Ильи, соответственно, зародились вполне обоснованные подозрения. — Название страны! — отрывисто, как на допросе с пристрастием, — вопросил капитан. — Ушки у него уже были на макушке. — Мандаладаш! — ляпнул первое, что пришло в голову. Багдадский вор. «Чего, дашь — Чего, Даш? — опешил Илья. «Чего, чего — Чего-чего? — прочавкал багдадский вор. Чего надо, то и дашь. Ах, да, ну-ка, подержи. Сунув в руки отца основателя недогрызенные сосиски, главный криминальный авторитет знойного востока, вытер жирные руки, а свой не первый свежий стихолат, извлек откуда-то из-за пояса секретное послание императора сын Дриня и шлепнул его на колени царя-батюшки. Вот! — А верительные грамоты? Читай. Там все прописано. Это до канала Державного. Он долго хлопал глазами, недоуменно рассматривая испещренный незнакомыми иероглифами свиток. Китайской грамоте его не обучали. Он и русской-то владел с трудом. — Надо же, как хитро пишут подлецы! — восхитился кто-то из-за его спины. Иван повернулся. Посол с неподдельным интересом изучал пергамент. «Эй, кто там?» — щелкнул пальцами царь, озираясь. «Э, «Распорядитесь насчет комнаты для посла». Василиса тяжело вздохнула, но промолчала. Илья тоже вмешиваться не стал. Неудобно как-то в первый же день в царские повеления вмешиваться. «Папа, по мандаладарскому обычаю!» Трижды облобызав обалдевшего от такой чести Илью, багдадский вор отнял у него недоеденные сосиски и удалился вслед за слугой, вызвавшимся проводить его в посольские апартаменты, став богаче еще на три сувенира. Эти поцелуи стоили Илье часов наручных, командирских, противоударных, пыли влаговода непроницаемых, одна штука, креста серебряного, литого, церковью освященного, одна штука, яичко ажурного золотого с кучей брюликов, одна штука. Пока шел обмен верительными грамотами, гости, званные и незваные, продолжали насыщаться и, само собой, разумеется, напиваться. Не повезло только Акире. Сидя на хрустальной люстре, он причитал над чашей с пловом, сердито отделяя все лишнее. — Что за варварская страна? — горестно вопрошал он себя. — Японцы — народ аккуратный, цивилизованный. Мясо у них — это мясо, приправа — это приправа. Все в отдельных мисочках, чашечках, плошечках. — Такой рис испортили! — чуть не плакал шпион, выковыривая из плова мясо петрушку-морковку. — Не пора лихо выпускать! — шепнул Никита Авдеевич Ивану. — Зови! — распорядился царь-батюшка. Никита Авдеевич протиснулся сквозь толпу и исчез за дверью. В этот момент пучок укропа, скользнул меж хрустальных подвесок люстры и спланировал на ухо проходившего под нею Никиты Демидова. Сдернув сухо приправу, Никита мрачно освидетельствовал ее, окинул орлиным взором окружающую среду и увидел подобный же пучок на блюде боярина Нарышкина, у которого он всего полгода назад за бешеные деньги выкупился из холопов. Удар был нанесен чисто по-русски и, что самое главное, с двойным удовольствием от души. — Обнаголели холопы! — взизгнул Нарышкин, выползая из-под шведского стола. Сдернув с него кувшин эликсира, боярин запустил его в обидчика. В этот момент строго по сценарию В залу ворвался народный целитель. «Ма!» Кувшин разбился об его лоб, пропитав лекаря эликсиром, заодно сметя с носа очки. По плану целитель должен был произнести историческую фразу, типа «Марьюшку похитили, и только папа может ее спасти». Но, как видите, несдержанность боярина Нарышкина сорвала тщательно продуманную комбинацию синдиката илья попросту не заметил появления лиха, так как во дворце уже вовсю кипело веселье в воздухе порхали подносы купчики и заводчики таскали за бороды бояр те пинались ногами норовя заехать обидчикам по причинному месту ослуги Пользуясь случаем, атаковали шведский стол. Старая билась с новым и, похоже, проигрывала. У Ильи зачесались кулаки, но он соскочил с трона, но пока раздумывал, на чьей стороне выступить. С потолка рухнула люстра, который уже несколько секунд терзал бессмысленным взглядом народный целитель, грузно осевший у двери. Купцы и бояре резво сыпанули в разные стороны. Веселье ненадолго прекратилось. Все с любопытством уставились на хрустальную горку, которая ползла к выходу, сердито ругаясь по-японски. Как только она скрылась за дверью, народное гуляние возобновилось.